Глава 17. Ну что там, получилось? Я наклонился вперед, заглядывая за плечо Фей на приборную доску. Девушка раздраженно дернулась, прося не мешать. Скрытая боковая дверца глайдера у водительского кресла не позволяла всем одновременно поместиться в кабину. Затея с изменением приоритета поведенческого протокола у дроидов сработала на все сто. Получив команду обезопасить въезд в северо-западной части города, пятерка железяк бодро утопала оставляя поверженный транспорт без защиты. Чем мы не приминули воспользоваться, проникнув внутрь. И сейчас Фэй колдовала над панелью управления, пытаясь обойти блокировку допуска. Правда, перед этим еще пришлось немного повозиться, вытаскивая два тела, найденные внутри салона, пилота и техника. Оба погибли от пуль местных солдат, сразу после аварии пытаясь выбраться наружу. Смотрите, что я нашел. Грешник, радостно лыбясь, Боюкал в руках здоровенную штурмовую винтовку, обнаруженную в десантном отсеке машины. Я обернулся, скользнул равнодушным взглядом по большой пушке и напомнил. «У них там везде доступ по отклику основ или по цифровому ключу. Для тебя это всего лишь бесполезная бандура. Не сможешь стрелять». Штурмовик не смутился, пожал плечами и с независимым видом ответил. «Это пока бесполезное. А приедем в Улей, сразу отнесу к оружейнику». Он в два счета перепрошьет эту малышку под мои параметры. Сказанное заставило меня задуматься, в первую очередь вспомнив о собственном трофее. Перчатка мистика все так же лежала во внутреннем кармане плаща. Чего зря мешать Фэй, действуя спецу на нервы, нависая над головой и беспрестанно торопя. Может, следовало тоже оглядеться и присмотреть себе что-нибудь? А то блондинка уже чуть ли не рычит при каждом вопросе. Когда же этот чертов бортовой передатчик заработает и пошлет сигнал СОС на главную базу гильдии Хром в мире Сареш. Я не стал лезть внутрь глайдера, чтобы копаться в грузовых контейнерах. Боцман с грешником и без меня там неплохо развернулись, громя и переворачивая все подряд в поисках чего-нибудь полезного и ценного. Вместо этого мое внимание привлек мертвый мистик. «Не первый, кому изуродовало лицо». А тот, что одновременно командовал синтетиками и вел бой боевыми проекциями. Что-то подсказывало, что у него есть чем поживиться рейдеру, выбравшему тот же класс. Световое копье почти разнесло ему голову, так что выглядел парень, мягко говоря, не очень. Но имелся и жирный плюс. Остальные части тела почти не пострадали, как и надетое на них снаряжение. Первое, что бросалось в глаза, это перевязь на груди. Пластиковый ремень из полимеров содержал мелкие ячейки соты которые вмещали небольшого размера шприц-инъекторы. «Что за хрень? Дурь, что ли, таскал с собой?» Пробормотал я себе под нос, срывая странную конструкцию, чем-то напоминающую патронаж. «Набор стимуляторов», — подсказал стоящий неподалеку на страже Брас, покосившись на мои телодвижения. «Химия?» — спросил я и по-другому взглянул на предмет в своих руках. Стимуляторы различного класса и действия в Вавилоне пользовались определенной популярностью среди рейдеров. Когда ты устал на заброске в чужой мир, а спать нельзя, укол специально синтезированных веществ придавал силы бодрости, давая продержаться сколько необходимо, оставаясь в тонусе на протяжении нескольких дней. Обочные эффекты тоже имелись, не без этого. Однако это не останавливало людей от их регулярного применения. В зависимости от предоставляемых свойств, стоимость качественных стимуляторов могла доходить до нескольких сотен монет за одну дозу. Так что вполне возможно, Добыча запросто могла тянуть на тысячи Учитывая общий крутой прикид мистика, вряд ли бы он пользовался дешевкой из-под «Пригодится», — резюмировал я и перебросил перевязь через плечо на наискосок на манер все того же пулеметного патронажа. «Еще одну ленту с другого бока, и буду прямо матрос в Великую Октябрьскую революцию при взятии зимнего». «Так, что тут у нас есть еще?» Я по новой наклонился над трупом. «Щитки снимаются!» — снова сделал подсказку гильдейский штурмовик. Информация о том, что предпринимаются попытки вызвать подмогу Сулья, сделали его немного благодушным. Радость от скорого возвращения домой временно повлияла на характер обычно надменного и неразговорчивого хромовца. «Ну и отлично! Воспользоваться чужими знаниями не повредит!» Я приподняла руку мертвеца. Честно говоря, до этого момента мне представлялось, что он одет в некое подобие доспехов. Вроде тех, что носят штурмовики, но гораздо в более легком варианте. Но, как оказалось, Брас был прав. Это совсем не единая броня, а скорее набор отдельных элементов защитной экипировки, натянутый поверх плотного комбинезона. Так, стоп. Не натянутый, а закрепленный прямо на нем. Нашлись фиксаторы крепления под гибкими пластинами. Щелкнул замок. Края разошлись, освобождая руку местика от защитного щитка. В раскрытом виде он напоминал скрытую раковину. В закрытом здорово походил на рыцарский наруч. Только сделанный не из примитивного металла, а из какого-то более легкого, но гораздо прочного материала. Таким же образом освободил все тело. В результате на земле скопилось целое грудоснаряжение. Наплечники, наручи, поножи, нагрудник. Накладка на воротник для защиты шеи. Шлем, к сожалению, в комплект не входил. Последнюю фразу я пробормотал в полголоса вслух. «А должен входить», — заметил Брас, услышав меня и без труда разобрав, о чем идет речь. Если не ошибаюсь, это экипировка «Страж» в четвертой модификации для полевых выходов. Общий уровень унифицированной сопротивляемости повышается на порядок. Значение в диапазоне от плюс 7 до плюс 10 в зависимости от каждого съемного модульного элемента. Защита против физического и энергетического воздействия без полного набора падает не меньше, чем на 30%. Так что отсутствие шлема серьезно подрывает общие характеристики. Неплохо выдал. Прямо как с картинки подробных ТТХ в магазине у Феликса. Но без шлема можно использовать, поинтересовался я. Разумеется, даже на твой новотек 204 пойдет. Крепление универсальное. Последнее заявление вызвало с моей стороны оживление. «Это что, значит, прямо сейчас можно надевать?» «Сразу после трупа, конечно, не очень приятно, но куда деваться?» «Нечего воротить нос из-за пары капель крови. Все же не маленькая девочка, чтобы капризничать из-за такой ерунды». «Как он там называется?» – переспросил я, прежде чем приступить к облачению. «Страж?» «Ага», – подтвердил Брас. «Кстати, у него должна быть возможность улучшения в мастерской. Вроде обработки укрепляющими составами». Повышает уровень защиты как минимум на четверть от исходных параметров. Очень выгодно, вместо того, чтобы брать новое снаряжение. Я полез во внутренний карман плаща, передумав прямо сейчас возиться с модульной броней. А что скажешь об этом? На моей руке лежала снятая с первого мистика перчатка. Штурмовик коса поглядел на техноартефакт, предназначенный для работы с Иалом. «Никогда не любил эти штуки», — сухо проворчал он. Однако не замолк и продолжил: Похоже на продвинутую версию шторма. Видишь, какая она длинная, это не случайно. Перчатка и впрямь серьезно выигрывала в размерах по сравнению с моей нынешней. Если надеть, то получалось почти до локтя. Совсем немного не доставало. У мертвого мистика большую ее часть скрывала рука в куртке. Увеличенное количество объемных накопителей, встроенная система запоминания доступных проекций для мгновенной активации. Можно подвесить сразу 4-5 полуактивных заготовок и создавать их подряд с минимальным временным интервалом. Увеличенная проводимость энергетических потоков. Возможность создания проекций сложных и масштабных форм до 10 ранга включительно. Быстрым речитативом выдал БРАС. Мне оставалось лишь с глубокомысленным видом качать головой. Судя по представленной информации, мне досталась весьма дорогая штучка. Например, моей нынешней перчаткой невозможно создавать проекции выше шестого уровня сложности. Просто не позволит механика артефакта. А тут доступны максимальные варианты. Очень круто. Боюсь даже представить, сколько она стоит на рынке. Но пока все это непригодно для использования тобой. На перчатке стоит персональная блокировка доступа. Под конец обломал штурмовик. Без толкового технаря самостоятельно снять запрет не получится. Нужен специалист. Ну, это и так понятно. Собственно, когда я ее снимал, тоже об этом успел подумать. Не мог настолько крутой девайс находиться без личностной привязки. По ДНК или по отклику основы, неважно, лишь бы не могли пользоваться чужаки. Ясно, спасибо за помощь, поблагодарил я разговорившегося гильдейца. Тот молча кивнул и, как ни в чем не бывало, вернулся к наблюдению за местностью, контролируя, чтобы нас не застали врасплох. Дальнейшее обшаривание трупа не выявила больше никаких полезностей. Сильно подозреваю, что основные капиталовложения, погибший мистик делал в собственное тело, совершенствуя организм путем модернизации основы и изучения новых навыков высокого уровня. К очень большому сожалению, это добро снять и положить себе в карман в качестве трофеев никак не удастся. Вживленные прошивки неизвлекаемы в принципе, как и сама искусственная нервная система. Даже в супер-навороченных лабораториях ничего не получится изъять. Да и ладно. Крутая сегментированная броня тоже немало. Плюс грешник с боцманом прибарахляться в десантном отсеке. Утащить глайдер целиком вряд ли получится, но что-то взять обязательно выйдет. Не уходить же с пустыми руками в самом деле. «Эй, я смогла подключиться!» — раздался голос Фэй из глубины заваленной на бок бывшей летающей машины. Передатчик работает, посылаю сообщение через резервный канал. Отлично, я выдохнул сквозь зубы. Долгая возня девушки техника, признаться, меня уже начала напрягать. Немного, но все же. А вдруг бы не получилось? И что тогда прикажете делать? Садиться на саранчу и ехать, надеясь на удачу? Дерьмовый вариант, как ни посмотри. Вероятность наткнуться на ребят из Кобальта очень велика. А тут какой-никакой шанс. Хотя даже далеко не стопроцентный. Гарантии, что обязательно останемся в живых, по сути, никаких. Кто его знает, кто поспеет сюда первым из двух враждующих гильдий. Но лучше попытать счастья так, чем надеяться уйти от погони на колесном вездеходе еще раз. Кстати, об этом. Что будет с саранчой? Похоже, ее придется бросить здесь. И нахрена спрашивается, тогда с ней вообще возились? Столько денег вложили. И теперь выкидывать? Обидно. «А ты точно уверена, что глайдер нельзя привести в рабочее состояние?» — осведомился я, подходя к скату и опираясь на открытую дверь. «Не дурно бы забрать его себе. Неплохой выйдет обмен на колесную платформу». «Нет, полный доступ к управлению получить не удалось», — как-то подозрительно тихо ответила Фэй. «Что там смотришь?» — я пригнулся, заглядывая внутрь. Техник-инженер сидела в кресле пилота и напряженно разглядывала какую-то информацию, выведенную на центральный дисплей. «Что это?» — повторно спросил я, вглядываясь в мелкие строчки, обильно перемешанные непонятными числовыми графиками и таблицами. «Обрывки протоколов сеансов связи!» — промолвила девушка. Ее голос все так же оставался задумчивым и немного растерянным. «И что?» Гильдейский спец помолчал, наморщив лоб. «Не понимаю. Если верить представленным логам, то получается, кобальт появился на Сареше почти в то же время...» когда местные догадались о внедренных в их правительство репликантах. «Хочешь сказать, это они сдали ваших агентов?» – оживился я. «Тогда это многое объясняет. Они настраивают аборигенов против вас, а сами незаметно налаживают контакты, чтобы занять место Хрома. В Экре весьма ценный ресурс, чтобы начать за него борьбу». «Улей не так-то легко уничтожить. Портал все еще под нашим контролем», – возразила техник. «Я пожал плечами. Какая разница?» «Месторождение кристаллов в другом месте, завод по переработке тоже. Вы контролируете производство, но дороги уже нет. Фактически ваши коммуникации находятся под угрозой. В любой момент их могут перекрыть. А при поддержке кобальта и вовсе захватить все, включая производственную цепочку с развернутыми фабриками по добыче. Они вытеснят вас чужими руками». «Устанут вытеснять», — совершенно русской фразой огрызнулась Фей. «Как полноправному члену гильдии Хром, Ей категорически не понравились мои умозаключения. Что поделать, такова природа. Конкуренты оказались ребятами не промах и замутили неплохую интригу. И довольно искусно, надо заметить. Столько прошло времени, а их вмешательства так до сих пор и не вычислили. Если бы не встреча с этими двумя глайдерами, то об их присутствии на планете вообще бы не узнали. Как будто угадав мои мысли, девушка возразила. А зачем тогда они рискнули и раскрыли себя? Следуя парадигме установленного плана, логичнее и дальше оставаться в тени. Но они почему-то отправили два глайдера. Открыто. Я задумался. И впрямь не складывалось. Серые кардиналы так себя не ведут. Они отправляют туземных марионеток на разведку. Они посылают своих людей. Да еще на столь приметном транспорте. Любой из Улья, краем глаза увидевший летающие машины, с одного взгляда бы понял, что на Сареше находится кто-то еще из Авелона. «Могу предположить, что дело касается вашего прибора по принудительно наведенному порталу», — проронил я. Кобальт засек небывалое возмущение, всполошился, думая, что здесь открывается еще один пространственный разрыв, и отправил команду зачистки для устранения нежелательного перехода. Иного объяснения не вижу. Еще бы, если бы они знали о нашей миссии изначально, то организовали бы засаду на месте эксперимента, или перехватили на середине пути. Так намного проще и эффективнее, чем устраивать погоню со стрельбой. Фейс кривилась, но ничего не возразила. Вместо этого принялась с ожесточением дергать пластик приборной панели. «Ты что делаешь?» — удивился я. «Пытаюсь выдрать бортовой тактический компьютер», — отозвалась техник. «Его обязательно надо забрать с собой». «Что, более цивилизованного способа нет?» — хмыкнул я, наблюдая, как высококвалифицированный спец абсолютно по-варварски пытается расколошматить приборную доску. Внутренний голос ехидно предложил достать из ящика инструментов какую-нибудь железяку и любезно предоставить блондинке, чтобы было удобнее разносить водительскую кабину глайдера. Аккуратная разборка займет слишком много времени. В обратном послании из Улья сообщили, что эвакуационный транспорт прибудет в течение часа. Надо поторопиться и демонтировать все диски с памятью. «Может, там есть что-то еще о деятельности Кобальта на этой планете?» «Ну ладно, сейчас сделаем. Я прошел к десантной аппарели. Боцман, возьми инструменты и дуй на водительское место. Помоги даме с потрошением внутренности несчастной машинки. Надо аккуратно извлечь бортовой компьютер. А то, боюсь, она там все разломает и ничего целого не оставит». Техник кивнул. «Понял, сделаем». Дальше не произошло ничего знаменательного жители не пытались нас беспокоить стараясь держаться от злобных пришельцев разнесших половину центра города как можно подальше дроиды послушно замерли в указанной зоне дожидаясь мифического подкрепления и не возвращаясь обратно ну а мы тупо ждали прибытия транспорта оставаясь на стороже и надеясь что хром успеет добраться сюда раньше кобальта так в общем то и произошло первыми прилетели наши наниматели причем не на обычных глайдерах а на чем-то более серьезном. Массивный воздушный катер с легкостью держал высоту в несколько сотен метров, двигаясь со скоростью в три, а то и все четыре сотни километров в час. Вскоре мы заходили на посадку в Ульи. Миссия завершилась. Говорю же, бери стрекозу. Отличная машина, долго прослужит. Кладовщик утер воображаемый пот и чуть ли не с ненавистью уставился на упертого посетителя, никак не желавшего отступать. То есть меня. «А я тебе в сотый раз говорю, давай выкатывай гадюку!» Не желал сдаваться я, упрямо тыча пальцем в планшет, чей экран отображал список складского оборудования на хранении. «Тут прямо написано, что глайдер в порядке и находится у тебя на балансе. Вот предписание от отдела снабжения, с оформлением и всеми необходимыми печатями. Давай мой заказ!» «Не могу!» — упрямо поджал губы мужик, став удивительным образом похожим на злобного хорька. Гадюка выведена в стратегический резерв, на нее не распространяются общие правила. Захотелось врезать ему хорошенько и наподдать пинка под зад. Гребаный бюрократ. «Какой еще в задницу стратегический резерв?» — возмущенно воскликнул я. «Тут ничего подобного не указано. Вот же строчка, на общем хранении». Портативный комп приподнялся на уровень физиономии кладовщика. Еще немного, и экран начнет елозить по его харе что мне жутко хотелось осуществить прямо сейчас. Перепалка со складским занудой шла уже битых полчаса и, кажется, грозила еще затянуться. Гильдейское руководство все-таки пошло навстречу команде рейдеров, то бишь нам с боцманом и грешником, и согласилось компенсировать потерянную на полевом выезде личную технику, то бишь оставленную в городке Саранчу, заменив ее другим транспортным средством. Возвращение прошло на ура. Нам даже выплатили премию за спасение ценных специалистов, и участие в боевых действиях, по пять тысяч каждому. Хотелось бы, конечно, побольше, но и так вышло довольно прилично с учетом всех полученных трофеев. Боцман и Грешник привезли два объемных баула, набранных в подбитом скате, сдали все оптом в одну из торговых лавок и были во Освояси праздновать счастливое окончание сумасшедшего дня. В свою очередь я поспешил побыстрее разрешить вопрос с заменой потерянного вездехода. По опыту знаю, чем дольше с таким делом тянуть, тем труднее потом добиться положенного. Такова особенность любой структуры с бюрократическим аппаратом. А чиновников в гильдии «Хром», как, впрочем, надо отметить, и любой другой гильдии «Авилона», хватало с избытком. Однако спешка не помогла. Кладовщик, должный выдать мне положенное, принялся нести какую-то ахинею, пудря мозги, и никак не желая расставаться с глайдером модели «Гадюка», на который я положил глаз при ознакомлении с доступной на складе техникой, бывшей сейчас на ходу. «Ничего не знаю!» Мужик отодвинулся от экрана компа и с ожесточением прошипел. «У меня в документах он числится в другом разделе». Я глубоко вздохнул. Мой мрачный взгляд уперся в переносицу охреневшего от собственной власти хорька. «Слушай ты, сморчок, если ты не отдашь мне, что я хочу, то... то что...» Владовщик упер руки в бока, с вызовом глядя на меня. Моя рука сама потянулась к кобуре с короткостволом. Не обязательно ведь убивать мудака. Можно и рукояткой неплохо приложить. Сломанный нос кровища хлещет. Видимо, прочитав в моих глазах что-то крайне нехорошее, мужик медленно отступил назад, бросая по сторонам взгляды в поисках свидетелей предстоящей расправы над честным работником склада, озверевшим от бешенства рейдером. К несчастью для него, рядом никого не оказалось. «Что тут происходит?» Сзади раздался женский голос. Я с недовольным видом обернулся. Кого-то мне легкая принесла. Еще немного, и упертый хмырь сдал бы назад. К небольшому удивлению, в створках при открытых ворот стояла Фей. Забавно. Я думал, она на докладе у начальства. «Не хочет расставаться с добром», прокомментировал я, действуя кладовщика, кивая на оного. «А ты что здесь делаешь?» Разве вас с Брасом не вызвали на срочное совещание по итогам миссии? Закончилось уже совещание. Фей зашла внутрь, подошла к прилавку и сказала. Заказ 33.11, комплект оборудования 2К. Кладовщик часто закивал. Увидев, что я знаком с леди из тех отдела, он как-то сразу потерял весь воинственный настрой. Сейчас все будет, пообещал он, чуть помедлил и негромко добавил, стараясь на меня не смотреть. «Гадюку выкатят к задним воротам через 10 минут». «Отлично!» – буркнул я. Харек испарился, оставляя нас наедине. «Уже известны результаты эксперимента?» – нейтральным тоном осведомился я. Фейни охотно кивнула. Да, группа контроля на другой стороне зафиксировала переброску через принудительный портал. К сожалению, произошел распад на молекулярном уровне части груза. У другой наблюдалось значительное нарушение целостности структуры с полной потерей полезных свойств. Вот даже как. Проще говоря, из всей кучи грунта, что насильно перекинули в дюны, ни одна горсть не сохранилась в исходном состоянии. Звучало, как грандиозный провал. Толку утаскивать месторождение кристаллов, если на выходе они полностью изменятся. Идея полностью теряла свой смысл. И что теперь? Будете продолжать опыты? Девушка с необычно белыми волосами покачала головой. Нет, проект заморожен. «Нам приказано заняться усилением стабилизации доступного портала в Улье». Я нахмурился. «Зачем?» Фэй удивленно взглянула на меня. «А ты еще не понял? Предстоит война с гильдией Кобальт, и надо проследить, чтобы случайная атака не закрыла наш единственный выход из этого мира».